Глава пятнадцатая. Таврия аккуратно припарковалась между дорогим кабриолетом и заляпанным грязью пятнистым внедорожником. «Приехали». Я выбрался из машины и подал руку Варе. «Мы на месте». Парковка казалась необъятной. «Где это мы?» Блондинка застегнула пуховик и осмотрелась. «Знакомое место». «Автосалон братьев Карамазовых» с гордостью сообщил я, лучший в Турове. Да, я навел справки через своих друзей-аристократов. Наиболее ценной информацией владела Карина, ведь байк, на котором она гоняет по городу, раздобыть непросто. «Братья Карамазовы» — это мощный торговый концерн, представленный во всех уголках империи. Тут есть машины на любой вкус и кошелек, но меня интересует не совсем обычная техника. Я хочу приобрести аппарат, который будет молниеносно доставлять меня из родового имения к инквизиторам. А все потому, что я запланировал переезд. До Нового года, знаете ли, всего несколько дней, и хочется встретить праздник у себя дома». Тем более, что зимние каникулы начались, и все мои друзья разъезжаются по своим усадьбам. Даже с Вейцером не прибухнуть. Человек исчез вместе с вещами». «Лучший», — признала Варя, выпустив облачко пара в морозный декабрьский воздух. «Но у тебя нет прав, насколько я помню. И личного водителя тоже нет. Сегодня внезапно ударили холода. На термометре минус пятнадцать». Вжуху такой расклад не понравился, и котяра отрастил густую шерсть, серую с черными полосками. Настолько густую, что теперь мой питомец смахивает на мутировавшую персидскую кошку или бегающую по парковке шубу. Придумаю что-нибудь. Я натянул перчатки и двинулся наискосок через стоянку, заприметив островок безопасности». «И что мы ищем?» — заинтересовалась Варя, догнав меня. Вжух семенил следом, недовольно пофыркивая. «Крутую представительскую тачку?» «Не совсем». Я покачал головой. «Статусность мне на нее как-то положить. Нужна скорость. Я хочу не застревать в утренних пробках, добираясь в семинарию». «Амбициозно», — похвалила девушка. «Поэтому», — добавил я, — «мы ищем что-нибудь летающее». «Дирижабль?» — в голосе Фурсовой послышалось веселье. Они медленные. Я двинулся по тротуару к огромному комплексу автосалона. Здание было многоуровневым, блестело сталью, хромом и стеклом. Все прилегающее пространство было расчищено от снега. Не просто расчищено складывалось впечатление, что сугробы испарились. Я размышляю над аэробайком или аэромашиной. «Мысль интересная», — сказала Варя, — «свежая». И я так подумал. Когда автосалон навис над нами всей своей футуристической громадиной, я по достоинству оценил масштабность конструкции и миллионы рублей, вбуханные в дизайнеров. Стены делились на сегменты, выгибались под причудливыми углами, перетекали в навес и зеркальные неохватные колонны. Некоторые участки представляли собой краны, на которых вращались шикарные тачки. Наша компания миновала автоматическую вертушку и оказалась в необъятном вестибюле со стендами, на которых расположились популярные модели авто. Вместе с городским шумом вертушка отрезала холод и забывание ледяного ветра. Симпатишненько, оценил я. Вестибюль был аскетичным, хорошо освещенным и создавал ощущение величественной строгости. То тут, то там были разбросаны мягкие диванчики, информационные стенды, банкоматы и телефонные будки. Купольный свод с прозрачными панелями терялся высоко над нашими головами. Я насчитал три или четыре кольцевых галереи, по которым прогуливались покупатели. Между галереями был переброшен арочный мост. Катаморф втянул ноздрями воздух и жалобно мяукнул. Зверушке не нравилось это место. Унылое, без деревьев, еды и мелких собачек, которых можно сожрать». Пахло механизмами, пластиком, дорогой кожей и богатством. В дальнем конце зала виднелись серые ленты эскалаторов и вереница лифтовых кабин. Людей было немного, но выглядели они солидно и презентабельно. Кого-то сопровождали жены и любовницы, кого-то — личные телохранители. «Нам туда», — Варя указала на неприметный эскалатор слева от нас, элит-сектор. Я двинулся в указанном направлении. Эскалатор довез нас до второго этажа, где располагалось изолированное лобби с охранниками и администратором в дорогом черном костюме. «Добрый день», – поздоровался администратор, глазки которого привычно просканировали наряд девушки и остановились на мне. Мужик, очевидно, напрягся. Рясы инквизиторов всегда напрягают. «Чем могу быть полезен?» «Мы хотим попасть в зал с летающими машинами», — сказал я. «Вы к нам в качестве покупателя, послушник? Или инквизиция в чем-то подозревает моих хозяев?» «Будь у нас подозрения, прислали бы опытного дознатчика», — резонно прокомментировал я. «Я, конечно же, собираюсь стать вашим клиентом, и прибыл как частное лицо. Впервые у нас...» Администратор переключился на профессиональный тон. «Есть такое?» «У нас имеется ряд ограничений, инквизитор. Для входа в элит-сектор требуется подтвердить платежеспособность. Мужик виновато развел руками. Вы готовы это сделать?» «Безусловно. Тогда сообщите мне ваше имя и фамилию, а также название банка, в котором открыть счет». «Мы отправим запрос, и если на вашем счету лежит не менее миллиона рублей, я провожу вас, куда скажете». «Граф Володкевич», — представился я, — «титулы работают всегда, если ты живешь в Российской империи». «Ростислав Володкевич». «Банк». Транскопитал. «Но я сомневаюсь, что вы получите от моего управляющего сведения по транзакции. «О, не переживайте», — отмахнулся администратор. «Мы задаем ровно один вопрос. Какой? Мне стало интересно. Больше или меньше?» Администратор скрылся за неприметной дверью, а мы с Варей устроились в мягких креслах и принялись листать журналы. Мою спутницу происходящее не удивило. Похоже, она не впервые посещает столь пафосные места. Никто не интересовался ее счетом. Видимо, администратор отнес Фурсову к категории молодых любовниц, пришедших в салон за компанию. Вжух, запрыгнул на спинку дивана и стал заглядывать мне в журнал через плечо. Я листал свежий выпуск «Автомобильного вестника» с отчетной статьей по международной выставке в сан марино Кот всматривался в картинки, что, признаться, удивило не только меня. Охранники бросали на полиморфа косые взгляды и настороженно переговаривались. Возможно, виной тому была удлинившаяся шея моего питомца. Администратор вернулся минут через десять. Ваше сиятельство, доступ открыт. Я швырнул недочитанный журнал на стеклянный столик и вальяжно поднялся. Варя отложила модный свет с изысканной аристократкой на развороте и приблизилась к нам. «Дама меня сопровождает, — решаю уточнить. Так, на всякий случай. Вопросов нет». Заискивающе улыбнулся администратор. Охранники явно имели к нам вопросы, но я невинно поинтересовался. «Котика можно с собой взять?» «Хоть целый питомник», — ответил Хрен в костюме. «Теперь вам можно все». Администратор провел нас за закрытые двери, где обнаружился выход на очередной эскалатор плюс лифт, который мы проигнорировали. «Значит, вас интересуют летающие машины», начал наводить мосты сопровождающий. «Конкретные модели? Предпочтения?» «Перед визитом в салон я долго готовился, расспрашивал своих друзей и знакомых, копался в тайной сети». «Чтоб вы понимали, у инквизиторов в закромах имелся перечень современных технологий, которые чуть было не отправили под запрет». А фишка в том, что эти устройства не могли подняться в воздух без встроенных артефактов и каббалистических цепочек, которые тянули из одаренного энергию Ки. Поэтому широкого распространения аэробайки и аэромашины не получили. Слишком дорого, слишком мало потенциальных покупателей. Ты можешь быть крутым финансистом, владельцем корпорации, директором банка, да кем угодно, Но если в тебе нет дара, прокачанного до второго ранга, за руль такого аппарата ты не сядешь. И да, никаких автопилотов. Игрушкой придется управлять лично, что меня изрядно опечалило. Можно нанять одаренного водителя. Тоже вариант, между прочим. Но услуги специалиста второго ранга обойдутся недешево, если он уже не состоит в родовой гвардии». Двухместные соколы, сказал я, которые до 300 км в час разгоняются. А байки будем смотреть, уточнил администратор. Будем, кивнул я. Все будем. Мы оказались в обширном пространстве на последнем уровне комплекса. Над нами простиралась прозрачная крыша, сложенная из отдельных сегментов. Удивительно, но снег не мешал тусклому солнечному свету литься в помещение. Ну, как помещение. Целый ангар. Высота потолков, думаю, метров 10-15. Стены теряются где-то на пределах видимости. Лифтов незаметно, но есть целая грузовая платформа, застывшая в центре. Я насчитал около десятка демонстрационных подиумов, между которыми можно было в футбол играть. К нам подошел мужчина лет 40 в белом костюме тройки с логотипом автосалона на груди. Здравствуйте, Ростислав. Меня зовут Виктором. Я ваш продавец-консультант на сегодня. Очень приятно. Пожимаю протянутую руку. Администратор куда-то испаряется. У вас здесь не так много моделей, заметил я. Консультант вежливо улыбнулся. Вы правы, но во всем мире производится не так уж много аэробайков и аэрокаров. Это сплошь коллекционные модели, выпущенные ограниченным тиражом. Скажу больше. Кроме «Сокола» в Российской империи ничего подобного нет. Все остальные машины, представленные в салоне, привезены из Наска и Японии. «Отстаем», — вздохнул я. «Скорее не специализируемся», — возразил консультант. «Товар штучный и довольно специфический. Вот, обратите внимание, классический «Кетцаль». «Мы приблизились к ярко-красному аэробайку, явно турбированному, напоминавшему агрегат Карины. Производится в НАСКО», — сообщил продавец. «Собирается вручную одним семейным кланом. На производство такой машинки они тратят в среднем около года. Плюс кастомизация, если клиент выдвигает подобные требования. И это лишь один пример». «И насколько высоко он парит?» — уточнил я. Метра 3-4. Потолок. А больше и не надо. В городских условиях этого хватит, чтобы подняться над транспортным потоком и выбраться из любой пробки, даже с габаритными автопоездами. Но важно понимать, что чем выше вы поднимаетесь над магистралью, тем больше энергии Ки вытягивает генератор антигравитации. Я не рекомендую садиться за руль, если вы не достигли второго ранга одаренности. Предположим, достиг. «А что с аэрокарами? Меня интересует «Сокол Восток А4».» «Хороший выбор». Уважительно закивал продавец. «Прошу следовать за мной». Пока вжух обнюхивал кетцаль, мы с Варей отправились к другому стенду в середине зала. «Вот она, четверочка». Консультант пропустил нас вперед и несколько секунд не мешал рассматривать чудо современного автопрома. «Ждет своего хозяина». Автомобиль, на первый взгляд, казался обычным двухместным транспортом. Хотя капот заострен, сужается в передней части и явно предполагает выдвижной обтекатель. Посадка низкая, колеса явно втяжные, есть сменная конфигурация. В задней части «Сокол» расширялся, и там я заприметил отверстие турбонаддува. «Крылья тоже надстраиваются», — сообщил продавец по телескопическому принципу. «А такое возможно?» «С артефакторикой – да». «Зачем крылья, если предусмотрена антигравитация?» – удивилась Варя. «Для устойчивости», – пояснил консультант. «Комфорт превыше всего». «У байков такого нет», – вспомнил я. «Конечно», – согласился Виктор. «Они гораздо податливее в управлении из-за скромных габаритов». «Опять же, байки летают в нескольких метрах от земли, а потолок «Сокола» э, — несколько выше». «Насколько выше?» Я забрался на подиум, чтобы рассмотреть салон. До 250 метров. Обе дверцы аэрокара были сдвинуты вверх. Водительское и пассажирское кресла находились рядом, в расширенной части салона. Усевшись за штурвал, я окинул взглядом панель управления. Кнопки, индикаторы, циферблаты. Есть радиоприемник, внизу две педали, справа рычаг. «Режим автопилота предусмотрен?» С надеждой поинтересовался я. «К сожалению, нет», — ответил Виктор. «Более того, вы не сможете управлять этим средством без расширенных прав категории «Экстра». «У меня и обычных нет», — Виктор засмеялся. «Но у вас же есть деньги!» «Предлагаете купить права?» «Для человека вашего круга, граф, это вообще не проблема. Правда, если хотите бесплатный совет, я бы прошел на вашем месте специальные курсы по пилотированию. Это копейки. Но чувствовать себя станете гораздо увереннее. И сколько длятся эти курсы? Три дня. Вы серьезно? Я же в небоскреб какой-нибудь врежусь или упаду в реку. Не переживайте, ваше сиятельство. Эта игрушка легче в управлении, чем кажется». Основная проблема вас настигнет при смене конфигурации, если вы решите стать участником городского движения. Придется учить правила дорожного движения и осваивать наземное управление. А это обязательно? Нет. Главное, мягкая посадка. Но этому за три дня вас обучат. Там весь фокус в поступательном снижении подачи КИ. Я уже собрался вылезать из салона, когда Виктор с улыбкой произнес... «Есть возможность оценить антиграф. Хотите попробовать?» Я уставился на продавано. «Серьезно?» «Никаких шуток. Оставайтесь в кресле». Консультант запрыгнул на подиум, уселся рядом и нажал неприметную кнопку на торпеде. Двери поползли вниз с едва уловимым шипением. «Нам не потребуется сейчас крылья и движок», — заявил Виктор. «Только антиграф. Готовы?» «Пожалуй, да». Тогда положите ладони на штурвал.